Глава 14. День начался не очень и, судя по всему, закончится еще хуже. У нас были назначены две встречи по продаже косметической фирмы Боба. Все дело в том, что я так и не смог решить, упоминать о его новой системе дистрибуции или нет. Она дает значительное улучшение в обслуживании клиентов и резко уменьшает уровень товарно-материальных запасов, но как раз это уменьшение ведет к кратковременным убыткам почти на 10 миллионов. Потенциальным покупателям мы отправили отчеты за прошлый квартал, и в них эффект введения новой системы еще не успел отразиться. Могу ли я вообще не упоминать об этом? Каким образом это лучше всего подать? По дороге на первую встречу я решил проконсультироваться с Брэндоном Труманом и Джимом Даути. И скажу я вам, что они не были особенно счастливы, когда я свалил на них эту новость. Новая система дистрибуции? Снижение объема товарно-материальных запасов на 70 миллионов? Ожидаемые убытки на 10 миллионов больше, чем указано на сегодняшний момент? Алекс, нам бы уже пора привыкнуть к твоим сюрпризам, но в следующий раз, пожалуйста, предупреждай нас пораньше. Слава богу, что нам было недалеко ехать, иначе, полагаю, мне бы более подробно объяснили, насколько руководству нравится узнавать такие новости в последнюю минуту. Поскольку мы уже подъезжали, они просто не успели сказать, что были готовы со мной сделать. Вместо этого мне только дали понять, насколько важно, чтобы я ничего не скрывал. «Если что-нибудь наверняка может погубить сделку», — сказал Брэддон, — «так это сюрприз, преподносимый в последний момент. Это наша первая встреча с потенциальным покупателем iCosmetics. Дай им полную картину. Не вздумай хоть что-нибудь скрывать. Даже в лифте они продолжают говорить мне, что я должен подчеркнуть преимущество, но откровенно указать на ожидаемый негативный эффект от быстрого снижения уровня товарно-материальных запасов. Я так и сделал, и мое объяснение было на удивление хорошо принято. Судя по всему, большинство инвесторов знают о фиктивных прибылях и убытках, вызванных изменениями на уровне товарно-материальных запасов. Наших потенциальных покупателей не встревожило известие о кратковременном уменьшении прибыли. Наоборот, Их приятно поразили изменения, которые мы провели, и скорость, с которой нам удалось их ввести. Их реакция была настолько позитивна, что Трумэн даже настоял на том, чтобы ожидаемый разовый негативный эффект не принимался во внимании при обсуждении цены. К моему удивлению, мы не встретили возражений. Конечно, мне задавали вопросы, стараясь разобраться во всех мелочах, Но концепция нашей системы дистрибуции настолько логична и проста, что мне не возникло трудностей с тем, чтобы убедить собеседников в правильности наших действий. Единственный вопрос, на который я не мог ответить, был ⁇ Почему вы не сделали этого раньше? ⁇ Странно, но мы всегда задаем этот вопрос, когда находим новые решения, основанные на здравом смысле. Может быть, меня напрасно так пугает продажа моих фирм. Может быть, мир изменился, и краткосрочный эффект уже не имеет такого влияния. Если все инвесторы похожи на тех, с кем я разговаривал сегодня, то, думаю, Бобу и Стейси позволят управлять фирмами по-своему. Нет, конечно же нет. Это я просто пытаюсь уговорить себя, будто нет ничего плохого в том, что я своими руками помогаю продать мои же фирмы. Я знаю, и знаю слишком хорошо, какие бывают перегибы, вызванные необходимостью выполнить бюджет. Это давление квартал за кварталом. Месяц за месяцем вынуждает даже самых здравомыслящих руководителей вмешиваться в управление. Если мы продадим фермы, у Боба и Стейси не будет никакого шанса. Я должен остановить продажу. Но сейчас у меня нет даже времени подумать об этом. Меня ждет срочная работа. Через час я должен быть в номере Трумана. Я бросаю одежду на кровать и несусь в душ. Нет, они не собираются меня повесить за то, что явно смахивало на грубую попытку саботировать сделку. Они хотят меня видеть совсем по другому поводу. Алекс Рога, чемпион по попаданию в невозможные ситуации, сделал это снова. А дело было так. Когда закончилась последняя встреча, Даути и Труман взяли меня в тиски. Алекс, начал Брендон, я хочу узнать больше о вашей новой системе дистрибуции. Вот просто здравый смысл, и больше ничего, попытался я избежать неминуемого. Просто здравый смысл, и больше ничего, саркастически повторил он мыслово. Ты не заметил, что ваше решение крайне нестандартно. В вашем решении заводы больше не оцениваются по тому, за что они традиционно отвечают, по результатам производства. Но это не означает, поспешил я исправить его впечатление, что они не оцениваются потому, что находятся в сфере их контроля. В их обязанность входит иметь на заводе достаточный запас каждого наименования. Что только подводит нас к следующему пункту, продолжил Брендон. Ради сокращения товарного запаса ты увеличил на заводах объем запаса с одного дня до двадцати. В довершении ко всему, во имя быстрого реагирования на заказы магазинов, ты теперь задерживаешь отправку практически до последней минуты. Алекс, я надеюсь, ты не станешь спорить, если я тебе скажу, что все это откровенно противоречит принятой практике. Я не знал, что сказать в ответ на эту атаку. Мне казалось, что они поняли нашу систему дистрибуции. Я думал, проблема была в том, что они так же хорошо поняли, почему я не говорил им до последнего момента. Приниматься за объяснение всей системы с самого начала? Ни к чему. Их замечания во время наших встреч четко указывали на то, что они поняли ее абсолютно. Что же тогда происходит? Да, осторожно, сказал я, наш подход к дистрибуции противоречит принятой практике. Но это просто здравый смысл. Вот именно это нас и тревожит, вмешался в наш диалог Даути. Тут я совсем перестал что-нибудь понимать. «Как ты это сделал?» — спросил Брэндон Труман. «Что позволило тебе так грубо пренебречь традиционным подходом? Изменить то, что делалось всегда, и изменить до такой степени, что ты смог выстроить такое простое, но действенное решение?» «Так им все-таки понравилось наше решение». «Это не я его разработал. Вернул я лавры тому, кто их заслужил. Это Боб Донова и его люди. А решение для типографии?» То, что позволило вам конкурировать с быстрыми прессами и запрашивать более высокие цены за большие объемы? Это решение тоже не твое, а питая его команды? Да, это разработали они, твердо говорю я. Брендон не оставляет меня в покое. А переворот в работе прэща вытащивший фирму всего за один год из убытков и приведший ее пусть к небольшой, но прибыли, это, я полагаю, тоже было сделано не тобой, а остаясь ее людьми? Да, это так. А кому ты собираешься приписать заслуги за феноменальные достижения на твоей предыдущей должности? Если бы не его тон, я бы даже почувствовал себя польщенным. Однако они явно были настроены недружелюбно. Чего вы добиваетесь, наконец спросил я. А тебе непонятно, не менее агрессивно поинтересовался Джим Дауди. Складывается впечатление, что у тебя и твоих людей имеется какой-то метод, система, позволяющая вам пренебречь общепринятой практикой. «Мыслительные процессы. Они позволяют сформулировать то, что подсказывает здравый смысл. Я поймал себя на том, что повторяю слова Ионы. А вот в это нам трудно поверить». «Ну, тогда есть только одна альтернатива», — рассмеялся я. «Возвестить, что я гений менеджмента. Но в это поверить еще труднее. Это было смешно. Просто смешно. Но им смешно не было». «Нам трудно поверить, что это на самом деле система, но мы не можем себе позволить от этого просто так отмахнуться», без тени улыбки сказал Джим. А Брендон добавил, «Если честно, я не думал, что из списка проблем, которые мы составили с тобой два дня назад, ты сможешь вывести что-нибудь толковое. Тогда я не верил, будто ты сумеешь найти всего одну ключевую проблему, которая вызывает все негативные явления списка. Но теперь я не уверен. Может быть, у тебя действительно есть система? такая же нестандартная, как все твои решения. Итак, меньше чем через час я должен быть у Трумана в номере и показать им, как находить ключевую проблему. Для этого нужно построить дерево существующей действительности на самую актуальную для меня сегодня тему. Выбора нет. Быстро одеваюсь. Когда я в последний раз строил дерево существующей действительности? Я часто использовал другие мыслительные процессы и помог Бобу разработать систему дистрибуции, но сам рисовал диаграмму для анализа текущей ситуации больше, чем два года тому назад. Я даже не уверен, помню ли точные инструкции он и как это делается. Рот надо уметь держать закрытым. Как только я исхитряюсь загонять сам себя в угол. Я вытаскиваю бумажку с каракулями Брэндона. С таким почерком ему бы врачом работать. С трудом разбираю, что он написал. Пока переписываю, начинают вырисовываться некоторые связи. Может, мне и удастся что-нибудь с этим сделать. Итак, список нежелательных явлений. Первое. Сегодня конкуренция гораздо жестче, чем когда-либо. Второе. Наблюдается растущее давление рынка, вынуждающее снижать цены. Третье. Все чаще цена, которую рынок согласен платить, не оставляет достаточно маржинальной прибыли. Четвертое. Сейчас чаще, чем когда-либо, рынок наказывает тех поставщиков, кто не в состоянии работать в соответствии с его ожиданиями. Пятое. Менеджеры пытаются управлять фирмами путем концентрации усилий на достижении локальной эффективности. Шестое. Различные службы внутри фирмы обвиняют друг друга в недостаточно хорошей работе. Седьмое. Существует беспрецедентное давление на фирмы, вынуждающее их к действиям, направленным на увеличение продаж. Восьмое. Существует необходимость выпускать новые продукты с огромной скоростью. 9. Постоянный выпуск новых продуктов сбивает с толку и портит рынки. Десятое. Большинство новых торговых точек и новых или улучшенных продуктов съедают продажи существующих продуктов и или в существующих точках. Одиннадцатое. Высокий процент продавцов не имеет необходимых профессиональных навыков. 12. Продавцы перегружены. 13. Производство и система дистрибуции улучшаются недостаточно быстро или на недостаточном уровне. 14. Отдела по разработке новой продукции не в состоянии создать новый продукт достаточно быстро и качественно. И, наконец, 15. Фирмы не разрабатывают достаточного количества инновационных идей в сфере маркетинга.